Глава 13 Харольский был в ярости. Он не ожидал, что альфа стаи серых так откровенно его подставят. Контракт, который ему предложила компания Дымова, был весьма заманчивым. По проекту на участке планировался небольшой коттеджный поселок для людей, желающих жить в полном комфорте. Но подальше от шумного города. Для начала фирма Влада должна была построить типовые дома на трех улицах а затем после появления потенциальных клиентов возвести дополнительные постройки согласно их пожеланиям. Гаражи, летние домики, сауны и даже рассматривался вариант возведенного второго дома, если участок будет большим. Белый Волк мысленно подсчитывал прибыль и, окреленный будущим успехом, позволил себе немного потратиться. Влад приобрел особнячок за городом, дорогущие брендовые часы, Новые уникальные украшения вложился в акции перспективных компаний. Он уже представлял себе, как войдет в круг богатых и знаменитых. Но едва стройка началась, тут же появились тревожные звоночки. Участок, выделенный под строительство, начали подтапливать грунтовые воды. Хорольский собрал специалистов за свой счет, провел экспертизу и получил на руки весьма интересные бумаги, Этот участок был непригоден для застройки. Кроме того, по всем данным выходило, что Дымов не мог этого не знать. А значит, Серый Волк его откровенно подставил. Контракт был заманчивым, но и размер неустойки маленький. Влад понимал, что в данной ситуации он банкрот. И виноват в этом Альфа Серых Волков и никто иной. Харольский явился в офис Дымова. Чтобы выяснить, что происходит, Но тот отсутствовал, поэтому Владу пришлось приехать второй раз. И вот уже около получаса он ожидал под дверью, словно цепной пёс. «Да за кого он себя принимает?» Со злостью подумал мужчина и гневно уточнил секретаря. «Долго мне ещё ждать?» «Господин Дымов занят», – вежливо ответила девушка. «Но вас обязательно примет». «Когда?» «Как только закончит важный разговор». Альфа Серых Волков тем временем... Счастливо улыбаясь, общался с Ариной и никак не хотел прерывать их беседу. «Матвей, меня так уволят!» – тихо сказала девушка. «А я только-только устроилась. Давай поговорим обо всём вечером». «Я просто очень соскучился», – послышалась в ответ. «Мы разговаривали утром перед работой». «А мне мало». «Так, всё». А в голосе Арины раздались твёрдые нотки. «Я побежала работать». «Пообедаем вместе?» – предложил волк. У меня будет только час. Я закажу столик заранее. Мы успеем, заверил мужчина. Хорошо, согласилась девушка и поспешила закончить разговор. Матвей зажмурился и довольно вздохнул. Их отношения с Ариной вошли в конфетно-букетный период, наполненный романтикой и определенной атмосферой. Конечно, волку хотелось больше, намного больше. Но он сдерживал себя и учился радоваться нежным поцелуем, милым беседам, совместным обедом или ужином. Он не торопил события, посчитав, что ему некогда спешить. Ведь у них с Ариной впереди целая жизнь. Девушка нашла себе работу. консультантом в небольшой магазин. Специализируемся на учебной литературе. Узнав об этом, Матвей тут же захотел его выкупить, чтобы все было под контролем. А потом, немного подумав, решил этого не делать. Арина только-только начала ему доверять. И подобного поступка... Если узнает, просто не простит. Но он поручил двум своим парням приглядывать за избранной. Альфа опасался, что теперь, когда защитные заклинания сняты, кто-то из волков может почувствовать в девушке ежевито. Тогда тайна рода откроется, и это станет огромной проблемой. Поэтому вопрос он даже звонил отцу Арины. Тот, в свою очередь, связался с хранителями. Лей и Лея сообщили, что подобное маловероятно. Но не исключено, и Дымов решил не рисковать и подстраховаться. Бросив на часы взгляд, мужчина понял, что до обеда осталось не так много времени, а за дверью его ждет Харольский. Уже догадываясь, что этот волк от него хочет, Матвей вздохнул и нажал на кнопку селектора, связывая с секретарем. «Закажите для меня столик в ресторане, и пусть посетитель войдет». «Вас приглашают». Девушка посмотрела на Влада. «Проходите». Мужчина спешно встал и решительно вошел в кабинет, плотно закрыв за собой дверь. Дымов окинул его беглым взглядом, кивнул и вновь посмотрел на бумаги, хаотично разбросанные на столе. Он сделал вид, что невероятно занят. «Проходи». Влад сел в кресло и пристально уставился на своего собеседника, при этом буквально сверлил его ненавидящим взглядом. «У тебя что-то случилось?» – уточнил Матвей. «Да» рявкнул Волк в ответ. «Меня интересует только одно. Почему ты меня подставил? Мне кажется, я выполнил условия договора со своей стороны полностью». «Не понимаю, о чём ты». Дымов откинулся на спинку кресла. «У меня не так много времени, поэтому внимательно слушаю твои претензии. В чём я тебя подставил и когда? У нас с тобой был договор!» прорычал Белый Волк. «Да...» альфа стая серых откровенно забавлялся о происходящей ситуации он прекрасно знал что у харойского нет ни силы ни власти поэтому тот потрепыхается как рыба в на льду и уйдет во свояси ни с чем и мне казалось мы договорились я получил то что хотел впрочем как и ты так чем вызвано твою недовольство земля на этом участке невозможно ничего строить из- за постоянного подтопления грунтовыми водами вот «Заключение экспертов». младший вернул на стол бумагу. «Ты подставил меня». Матвей взял листок, бегло пробежался по нему и согласно кивнул. «Ну, наверное, выводам экспертов можно доверять. Только при тут я? Ты хочешь сказать, что был не в курсе этого, когда подписывал с моей компанией договор?» «Нет», – качнул головой мужчина. «Этот участок я покупал вместе с другими и никогда на нём не был». «Мне просто понравилось местоположение. Лес, озеро, недалеко от дома». «Сразу возникла идея застройки, которую, кстати, я подарил тебе, вместе со всеми подрядчиками и контрактами. Так в чём моя вина? Не ты ли должен был проверить нюансы до заключения договора?» «Не переворачивай всё!» Влад ударил ладонью по столу. «Мне нужен другой участок земли». «Чего?» Матвей рассмеялся. «Ты сейчас серьёзно?» «Я отдал тебе, считай, подарил проект, к которому привязано много компаний. А теперь, спустя время, ты являешься ко мне и предъявляешь претензии? Разве тебя насильно заставили подписать документы?» «Нет». Влад пристально посмотрел на Матвея. «Так чего ты хочешь от меня? Чтобы я решал твои проблемы? Ты сделал это специально!» Прорычал Харольский. «Твои обвинения голословны. Конечно. Так намного проще оправдать свою халатность. Знаешь, совет на будущее. Все проверяй. Я перед тем, как заключать контракт на определенный проект, проверяю документы тысячу раз, чтобы потом не платить неустойки. Мне жаль тебя. Жаль. Что так получилось. Но моей вины в этом нет. Ты сам заключал договора со всеми подрядчиками. И проблемы тоже придется решать самому. Харульский понимал, что предъявить дымому ему нечего. Альфа Серых был слишком ловким и вертким и обезопасил себя со всех сторон. «Ты ведешь нечестную игру!» Белый Волк прищурился. «Смотри, можешь пожалеть об этом!» Матвей рассмеялся, а потом, резко встав, положил ладони на стол и, нависнув над Бладом, в ярости прошипел. «Серьезно?» Матвей позволил своему волку проявиться в полной мере. Кабинет наполнился силой, которая буквально витала в воздухе. Пошёл вон, и чтобы я тебя больше здесь не видел, иначе пожалеешь. Я обещал тебе возможность работать на своей территории, а остальное – не мои проблемы». Влад невольно съежился, не в силах сопротивляться энергетике Альфы. Его зверь скулил, желая только одного. Оказаться как можно дальше от более сильного сородича. «Пошел вон!» – рявкнул Дымов. Харульский тут же подорвался и вылетел из кабинета. Матвей невольно зарычал. Этот волк вызывал в нем необычное раздражение. И тут заглянула секретарь. «Все в порядке». «Предупреди охрану, чтобы этого гаденыша больше на порог не пускали». «Хорошо», – девушка кивнула. «Столик я заказала». «Отлично». Матвей улыбнулся и сдернулся от спинки кресла пиджак. «Вернусь, не знаю, когда». Он спустился вниз и сел в машину, уже предвкушая встречу с Ариной. Волк торопился к своей избранной, забыв обо всем, и совершенно не заметил, что за ним следят. Оказавшись на улице, Влад в ярости выругался. Мужчина не представлял, как выкарабкаться из создавшегося положения. Ему нужны деньги, немалые деньги, которых у него не было. Сев в машину, Волк стал размышлять, что делать. И тут увидел Дымова. Мысль проследить за ним появилась как-то сама по себе. Матвей тем временем подъехал к какому-то магазину. Почти сразу на улице выскочила Арина. Влад, наблюдая за парой, зло ухмыльнулся. У него появилась мысль, когда быть денег. Но прежде чем осуществить свой план, ему надо было все тщательно обдумать, чтобы не допустить, Ни единой ошибки. А Матвей и Арина, сидя за столиком в кафе, мило беседовали, даже не подозревая, что тучи над их головой начали сгущаться. «Потанцуем?» Дымов хитро посмотрел на свою пару, протягивая ей ладонь. Арина отрицательно покачала головой. «Почему?» Альфа серых волков грустно вздохнул. «Жестокая ты». «Потому что здесь никто не танцует». Рассмеялась Арина, окидывая взглядом зал роскошного ресторана, куда Матвей пригласил её поужинать. Присутствующие гости слушали красивую музыку, о чём-то вели тихие беседы, но никто не кружил на танцполе. «Ну так мы будем первыми», – ухмыльнулся вол «Давай пусть первым будет кто-то другой. Не хочу привлекать внимание». «А я хочу». Мужчина поднялся и потянул свою спутницу за руку. «Идём». «Нет!» «Идем!» Матвей наклонился и шепнул. «Иначе отнесу!» Арина уже прекрасно, зная его, понимала, что он не шутит. Недовольно вздохнув, девушка встала. Мужчина ловко увлек ее к сцене, где играли музыканты, и закружил в танце. Арина двигалась в ритм музыки и злилась на Матвея. «Не сердись!» Шепнул Волк. «У тебя нет совести!» Пробурчала девушка. «Посмотри!» кивнул на столике. «В этом зале мне сейчас завидуют все мужчины. Ведь я танцую с самой красивой женщиной на свете». Арина невольно улыбнулась. «Ты как скажешь». И «Я не вру». Волк прижал ее крепче к себе. «На нас смотрят и умирают от зависти». Девушка в ответ просто укоризненно покачала головой. «Какие планы на выходные?» – поинтересовался Матвей. «Не знаю». Арина пожала плечами. «Если честно, завтра думаю выспаться, а потом заняться домашними делами». «А может, снять домик за городом? Проведем выходные на природе?» – предложил мужчина. Ему очень хотелось сблизиться с избранной. Но давить он не хотел. Поэтому уже которую неделю их отношения застыли в одной стадии. Молодая женщина пристально посмотрела на него. Она понимала, к чему ведет Матвей. «Ведь они не дети» но пока была еще не готова перевести их отношения на новый уровень. «Знаешь, давай поговорим о поездке ближе к следующим выходным. На эти у меня уже планы». «Договорились», – мужчина шепнул. «Я готов ждать тебя вечность». «Спасибо», – вздохнула Арина. «За что?» «За понимание и тактичность». Матвей в ответ просто галантно поцеловал ее руку и проводил к столику. Официант как раз принес их заказ. Восхитительное ароматное мясо с запеченными овощами. Этот ресторан посоветовал архип и Дымову здесь действительно понравилось. Во-первых, отличная кухня и хорошая карта вин. Во-вторых, интеллигентная, немногочисленная публика. Ну и в-третьих, живая музыка. Идеальное место для свиданий, по-другому и не скажешь. Матвею хотелось бы привести здесь вечность, новый Время летело стремительно. Ближе к десяти Арина сама предложила. «Может, домой?» «Устала?» Мужчина нахмурился. «Немного. Все-таки конец недели». Он покачал головой. «Вот сколько раз я говорил, что место местоуправляющий тебя ждет?» «В сотый раз отвечу. Нет». Арина вздохнула. «Давай не будем портить вечер этими бессмысленными разговорами. Мне кажется, мы уже обсуждали это множество раз». Каждый привел свои аргументы, и каждый остался при своем мнении. «Ну, хорошо», – Матвей улыбнулся. Матвей улыбнулся, сглаживая ситуацию. «Домой». Чтобы подольше побыть с избранной, мужчина поехал самой длинной дорогой. Как мальчишка, надеясь попасть в пробку, но сегодня удача его подвела. Вечерние улицы были полупусты, и даже окружной путь оказался довольно коротким. Остановившись во дворе, Матвей выскочил из машины и открыл дверь. Протянув руку, он помог Арине выйти из автомобиля и проводил ее до подъезда. «Ну, а я пошла?» Девушка открыла кодовый замок. В ответ мужчина притянул ее к себе и нежно коснулся поцелуем ее губ, увлекая в чувственную игру, которая явно нравилась обоим. Кровь заиграла, пробуждая острое желание. Мужские руки на талии сжались, словно тиски. «Мне пора». Тяжело дыша произнесла Арина. «А может, пригласишь на чашечку кофе?» Спросил Матвей. В его глазах плескалась страсть. А сам он напоминал натянутую струну, которая вот-вот лопнет от перенапряжения. «Не сегодня. Прости». «Все в порядке», — заберел мужчина и отступил. «Поднимешься? Махни мне рукой, что все хорошо». «Конечно». Девушка быстро коснулась губами его щеки и заскочила в подъезд. Поднявшись в квартиру, арины включила везде свет и вышла на балкон. Матвей, удостоверившись, что с его парой всё в порядке, завёл мотор и тронулся вперёд. Доехав до угла, волк остановился. К машине тут же подошёл высокий парень, который будто взялся из ниоткуда. «Всё в порядке?» – коротко спросил Альфа-серых. серах «Да. – послышался ответ. «Сегодня нам показалось, что мы уловили в районе аромат чужого самца». «Но никого так и не нашли. Глаз подъезда не спускайте. Контролируйте всех входящих. Если хоть кто-то из оборотней появится близко, действуйте без промедления. Конечно, Альфа». Матвей поехал в сторону поселка, но на душе было неспокойно. А в это мгновение в квартире Арины раздался звонок. Не понимая, кто в столь позднее время может к ней прийти, девушка подошла к двери. «Кто там?» Осторожно спросила она. «Это Влад, Ариша. Нам надо поговорить. Открой, пожалуйста». Девушка опешив растерянно произнесла. «Может, давай завтра? Сейчас уже совсем поздно». «Это очень важно». Раздалось из-за двери. «Это касается Матвея Дымова». Сердце Арины забилось сильнее. Появилось предчувствие беды. Все внутри нее кричало «нет». Но тут раздалось. «Ты должна это знать». Открыв дверь, девушка кивнула. «Привет». «Привет». Порольский чуть улыбнулся. «Ты позволишь войти?» «Конечно». Арина посильнее открыла дверь, хотя ей очень не хотелось пускать Влада. Но она понимала, что на лестничной клетке особо не поговоришь. Мужчина разулся и вошел в комнату. Присев на диван, он вздохнул. «Чай? Кофе?» — уточнила девушка, бросив быстрый взгляд на часы. — Нет. — Харульский качнул головой. — О чем ты хотел поговорить? — Присядь. Арина осторожно опустилась на стул. — Вы встречаетесь с Матвеем? — поинтересовался Влад, разглядывая девушку. С момента их последней встречи она стала еще краше. — Это не твое дело, — послышалось в ответ. — Знаешь... — Влад вздохнул. — Я долго думал, рассказать или нет. «Но пришел к выводу, что ты должна знать. Помнишь тот день, когда ты познакомилась с Дымовым?» «Это ты о том дне, когда бросил меня одну в загородном ресторане? Даже не заплатив за счет?» Горько усмехнулась девушка. «Как же мне подобное забыть?» «А ты не задумывалась, почему я так поступил?» Арина вопросительно подняла брови и промолчала, чтобы не наговорить лишнего. На языке крутились одни ругательства и объяснение столь подлому поступку она просто не находила. «Я оставил тебя одну, потому что у нас с Матвеем была договоренность». «Что?» – девушка поперхнулась. «Матвей увидел тебя и решил, что ты должна принадлежать ему». «Не ври!» – Арина вскочила. А «В том, что я говорю, нет лжи. Все началось с того, что у меня в бизнесе появились проблемы. Они сыпались, как снег на голову». И одна тянула за собой другую. Я совершенно не понимал, что происходит. А потом позвонил Дымов и предложил встретиться. Ты же знаешь, что он бизнесмен? Да. Так вот, он контролирует почти всю строительную сферу. И мои трудности были делом его рук. Матвей создал мне множество проблем, практически доведя до банкротства. При личной встрече он предложил сделку. «Я прекращаю наши с тобой отношения и знакомлю вас, а взамен получаю прибыльные контракты». «Нет», – покачала головой она, – «нет». «Ты врёшь! Уходи! Сейчас же! Не хочу слышать этот бред!» «Арина, прости меня!» Влад опустил взгляд на свои руки. И «Я проявил слабость!» «Ты решил оклеветать хорошего человека!» «На его фоне я должен был выглядеть мерзавцем!» поэтому и не оплатил счет. Зато это сделал Матвей и подвез тебя домой. «Откуда ты знаешь?» перебила его Арина. «Он сам мне рассказал», усмехнулся Влад. «Когда я приехал к нему в офис подписывать контракты?» Девушка перехватила ртом воздух, чувствуя, как в груди разливается тяжесть, из-за которой стало трудно дышать. Мир будто разлетелся на части, и осколки сейчас нанесли многочисленные рану сердцу. Арина сама не заметила, как расплакалась. Такой боли она еще не испытывала никогда. «Уходи», – прошептала девушка, шагнув к окну. «Уходи, прошу». «Прости меня». А Влад подошел к ней и положил ладони на плечи. «Прости, я не хотел причинять боль». «Почему ты решил все рассказать сейчас?» «Матвей обманул меня», – признался Харольский. «И обманывает тебя». Он хочет постельную игрушку. И даже представил к тебе двух громил, которые сторожат днём и ночью ценную добычу. Что? Что ты сказал? Арина резко развернулась и заглянула ему в глаза. Что? Тебя сторожат и днём, и ночью. Откуда ты знаешь? Я хотел с тобой поговорить, но меня не пустили. Кстати, ты сейчас можешь проверить мои слова? Тихо произнёс Влад. Как? «Видишь темную машину?» Он кивнул на иномарку под окном. «Там сидят двое. Они по очереди ходят за тобой. Сейчас спустись во двор, и сама это увидишь». Вытерев слезы, Арина схватила из вазы очередной букет от Матвея и бросилась с ним вниз. Слушая топот, разлетающийся по пустому подъезду, Харольский улыбнулся. Все оказалось даже проще, чем он думал. Девушка тем временем вылетела на крыльцо и спешно направилась к мусорному контейнеру. Послышался хлопок автомобильной двери. Арина обернулась и увидела высокого, мощного мужчину, который явно вышел из машины. Увидев, что на него смотрит, незнакомец достал телефон. Выбросив букет, она заскочила в подъезд. Поднявшись по лестнице, девушка выглянула в окно, расположенное на площадке между этажами. Как раз в этот момент мужчина вновь садился в машину. Сомнений не было. Влад ей не солгал.